Генри Катнер Трофей Майор сатур уважал логику. В качестве представителя Японской империи он на протяжении многих лет неукоснительно следовал в высшей степени логичным приказам своих воин-начальников. Сначала будучи студентом-медиком в Вене, затем интерном в Нью-Йорке и, наконец, став практикующим хирургом и работая во многих значительных городах мира. В соответствии с этими приказами он не забывал смотреть в оба. И Токио получил от красавца-майора Сатуры очень много ценной информации. Даже сейчас, заброшенной судьбой на необитаемый островок в Тихом океане, где-то между Новой Гвинеей и Каролинскими островами, Сатур оставался хорош собой. На тот загадочный лощенный манер, который многие женщины находят невыразимо привлекательным. Ночью он хитрялся побриться, в темноте и без зеркала. А вот капрал Янки, единственный уцелевший из всего экипажа американского бомбардировщика, наверняка уже смахивал на обезьян. Упадочные расы эти белые. Даже немцы. Впрочем, майор немедленно прогнал крамольную мысль о союзниках. Это не его дело. У военноначальников свои планы. Он высадился на острове два дня назад и с тех пор успел столкнуться с необъяснимой загадкой. Все началось прошлой ночью, когда на западе показался самолет Янки. И люди Саторы по его приказу подали сигнал бедствия. Если бы все прошло хорошо, самолет приземлился бы на берегу. Экипаж вышел бы наружу. И его расстреляли бы из засады. К несчастью, события начали развиваться в неожиданном направлении. Когда самолет Янки заходил на посадку, показался еще один воздушный корабль. Внешне он напоминал тупорелую торпеду. Летел низко и невероятно быстро. Немцы? Возможно. Как бы то ни было, корабль явно преследовал американцев. С оглушительным ревом, промчавшись над островом на бреющем полете, он поднял ураганный ветер, который подхватил накренившийся самолет Янки и зашвырнул его в пенный прибой, превратив в груду искореженных обломков. А потом эта странная машина взяла и исчезла. Быть может, приземлилась на другой стороне острова. Сатру не мог утверждать этого наверняка, но допускал такую возможность. На Тихом океане сейчас опасно. И будет опасно до тех пор, пока Япония не сокрушит всех своих врагов и не установит диктатуру над странами Востока, как того требует император. Японские и американские солдаты вступили в бой. Даже несмотря на гибель самолета, боевой дух Янки оказался сильнее, чем можно было ожидать. Когда они выбрались на мелководье, из зарослей на них обрушился смертоносный град пуль. Но вопреки всякой логике, американцы не остановились. Те, кто не упал, сраженные огнем японцев, продолжали наступать. Дело дошло до ближнего боя. Противники стреляли в упор и орудовали штыками. И когда все было кончено, белый песок покраснел от крови и более дюжины трупов остались лежать на берегу. Тело майора Саттера среди последних, разумеется, не было. Он держался в стороне, ожидая своего часа. Этот час должен был пробить достаточно скоро, поскольку в бою уцелели только два американца, и, скорее всего, одному из них оставалось жить не так уж долго. Тем не менее, капрал Янки был вооружен, и, и не имело смысла рисковать. Другое дело – ловушка, засада. Не теряя присутствия духа, майор нашел убежище в зарослях Пандануса. Подальше от берега и всю ночь невозмутимо приводил себя в порядок. Словно находился в своих роскошных апартаментах в Токио. Тщательно почистил пистолет, а штык спрятал под китерем. И пока он всем этим занимался, в его мозгу начал смутно вырисовываться план. Майор не сомневался, что выйдет победителем, поскольку знал, что может положиться на свой мозг этот превосходно отлаженный коллоидный механизм, благодаря которому он стал одним из самых успешных хирургов, а также одним из самых успешных шпионов на службе императора. Тем не менее, кое-что вызывало у Сатора беспокойство. В самом деле, странно, как на тропе среди диких джунглей могла оказаться груда золотых монет. Он наткнулся на них ночью, и в ярком свете тропической луны монеты так и сверкали. Сначала мелькнула мысль, что это мираж. Нет, это был не мираж. Самые, что ни на есть настоящие монеты, законные платежные средства. Английские, соверенные, сияющие, как мечта Медаса. Наверняка не заминированы, подумал Саттера. Очень дорогостоящая ловушка. Слишком дорогостоящая. Может, это янки подбросил монеты? Нет, у него не было времени. Тогда кто? Непонятно. На всякий случай Сатур осторожно обошел сокровище, держась от него как можно дальше. Под золотом наверняка спрятана граната. Да, безусловно, очень странная находка. Сидя под хлебным деревом, майор массировал длинные тонкие пальцы. Прохлада ночи сдавала свои позиции. Сквозь переплетение ветвей уже проглядывало жемчужно-розовое зарево рассвета. Сатару снова подумала о торпедообразном воздушном корабле, который видел вчера. Интересно, он приземлился? Может, это те, кто прилетел на нем, расставили ловушку. Но тогда на чьей они стороне? Сильная рука Сатары любовно погладила сталь штыка, спрятанного под ките. Он решил еще раз обследовать поле вчерашней битвы и двинулся на разведку. Через полчаса стало ясно, что в живых остался только один противник – Капрал. Но американца нигде не было видно. На бесстрастное лицо Сатары набежала тень. Врах мог затаиться в засаде где угодно. И не то, чтобы Сатару наивно верил в святость человеческой жизни вообще и жизни японцев в частности. Для него, опытного хирурга, тела были просто телами. Неважно, к какой расе они принадлежали. Кровь что у Янки, что у Японцев одного цвета. Однако демонстрировать это на собственном примере у Сатры не было ни малейшего желания. Поэтому он нашел у себя чистый носовой платок. У такого человека, как майор Сатра, не могло не быть чистого платка привязал его к палке вместе со своим пистолетом и поднял этот импровизированный флаг перемирия. Он был уверен, что Янки не застрелит его без переговоров, хотя и будет держаться настороже. Тщательно все спланировал. Сатура вытащил штык из-за пазухи и спрятал его под упавшим листом пандануса рядом с грудой золота, которую нашел на тропе в глубине острова. При этом к самому золоту он не прикоснулся. Майор Сатура с его прекрасным логическим мышлением никогда бы не попался на такую приманку. Вместо этого он вышел на побережье и принялся громко кричать «Камрад!» на нескольких языках. Там же на берегу забинтовал правую руку, слегка измазав ее кровью убитых и подвесив на перевязи. Для большей убедительности. Все эти меры, однако, ничуть не убедили капрала Филла Джанигана с меньшей непризнью относиться к поганым япошкам. Послужив на Тихом океане, он уяснил для себя, что эти узкоглазые низкоростые люди невероятно безнравственны и что для них цель всегда оправдывает средства. Пёрл-Харбор и казни в Токио наглядно это показали. Хотя, в общем-то, бойня в Токио никого особенно не удивила. И без нее было ясно, что японцы на войне не придерживаются международных соглашений. Просто те казни добавили еще один пункт к длинному перечню претензий, которые рано или поздно будет им предъявлен. Вот почему, когда капрал Джаниган, крупный мускулистый детина, который видел смысл своего участия в войне в том, чтобы убивать япошек, вышел из джунглей, его автоматический пистолет был направлен на Сатору а лежащий на спусковом крючке средний палец подрагивал. Указательный палец Капрал потерял в Новой Гвинее, что, однако, не помешало ему остаться метким стрелком. Он смотрел на майора. Майор смотрел на него. И в жарком тропическом воздухе между ними трепетала смерть. Лежащие на песке свидетели этой встречи, увы, не могли уже ничего ни сделать, ни сказать. «У меня флаг перемирия!» Глядя в дуло пистолета, внезапно заговорил Сатера. Так и произнес «флаг». В отличие от большинства японцев, он умел выговаривать чужеземное «Л». Джанниган не отвечал, однако его серые глаза распахнулись чуть шире. «Ты не можешь не уважать перемирие, Капрал», — продолжал Сатера. «Я не вооружен. Мой пистолет». Вижу, проворчал Джанига, но воевался вчера вечером, да? Ты! И для убедительности он добавил несколько отборных ругательств. Майор тем временем присмотрелся к своему противнику, и результаты наблюдений его обнадежили. Этот американец явно не блещет умом, произвести его не составит труда. И раз капрал не выстрелил до сих пор он и не станет стрелять. Это же основа психологии и все равно, на каком языке говорит человек. «Мне просто повезло!» Сатро улыбнулся. «Не я в ответе за это. Я хирург Капрал. О чем свидетельствуют мои знаки различий? Мое дело – исцелять!» «Ты командовал этими людьми!» – проворчал Джанига, не двигаясь и скользя взглядом по телам на берегу. «Устроил засаду, да?» Тот, кто командовал, мертв. Я оставил его несколько часов назад, в глубине острова. Он был ранен в бою. Джанниган снова выругался и вдруг спросил. А что за странный самолет гнался за нами, ваш? Нет, не знаю. У нее не было крыльев. Какого-то нового типа. Я подумал, может, это враг? В смысле, корабль союзников? Тут так неудобно стоять. Солнце светит мне в глаза. Можно я... Так ты уважаешь перемирие? Как же перемирие? Знаю я вас, обезьян. Дженган сделал шаг вперед. Подними руки. Нет, сначала брось пистолет. Вот так. А теперь посмотрим, что ты припрятал в рукаве. Я безоружен. Сейчас увидим. Дженниган быстро обыскал майора. Тот сказал правду, поскольку его хитроумный план предусматривал этот шах капрала. сатра был безоружен, если не считать безопасной бритвы и маленьких ножниц в небольшой аптечке первой помощи. Дженниган подобрал пистолет японца и сунул его в карман. Ну, теперь ты, значит, мой пленник. Хотя, мы оба пленники. С острова-то никак не выбраться, а? Мне неизвестно ни одного способа сделать это. Спустя неделю, если не раньше, тут должен появиться один из наших самолетов. Мы успели сообщить по радиокоординаты, когда шли на посадку. Правда, помехи были сильные. Где-то за час до того, как мы упали, эфир наполнился шумом. Так что парням понадобится время, чтобы найти нас. Но они найдут, и тогда, обезьяна, ты сядешь за решетку до конца войны. Саторо пожал плечами. «Я хирург, не воин», — сказал он. И не соврал. Воин и убийца — это и в самом деле не одно и то же. «А, кстати, это ловушка в джунглях. Твоя работа?» — спросил майор. Джанниган, понимающий, уставился на него. И японец торопливо описал золотую груду. Не знаю, откуда там взялось золото, но только оно там лежит не так уж долго. Монеты даже не успели запылиться. Если ты рассчитываешь поймать меня на такой дешевый трек, ты еще глупее, чем кажешься. Как пожелаешь. Я просто подумал, что может тот другой корабль приземлился где-то на острове. — Остров невелик, — сказал Капрал. — Если он здесь, мы найдем его. — А может, его команда найдет нас раньше, и они окажутся союзниками одного из нас? Джанниган обдумал это соображение, аж шлоп наморщил от усилий. — Ладно, — сказал он наконец. — Я по-прежнему считаю, что ты лживые ящерицы, но так или иначе острова смотреть надо. Так что давай, двигай. Держись все время впереди, если не хочешь получить пулю в живот. На мгновение на жестком лице Янки вспыхнуло выражение первобытной ярости. И хотя она тут же пропала, Сатур еще больше утвердился в мысли, что имея дело с этим человеком, нельзя идти на пролом. Тут нужно действовать хитростью. Может засада. Или смертельная ловушка. А ловушка уже была расставлена. Итак, они двинулись по тропе вглубь острова и вскоре наткнулись на груду золота. Джаниган остановился, поглаживая спусковой крючок, недобро щурясь. Сатора впереди него тоже замер и многозначительно пожал плечами. Видишь, я не солгал. Мы не одни на этом острове. Из всех безумных вещей это, пробормотал Капрал, брось чистый золото вот так вот, посреди леса. Не будь заминировано, а? Может, начал сатора и замолчал. Несмотря на тропическую жару, майора будто холодной водой окатили, потому что круто золото внезапно исчезло. Как сквозь землю провалилось? а потом там, где только что было золото, появилось нечто другое. Оно, она в миг возникла прямо на пустом месте, такая реальная, такая живая, что трудно было не позабыть о чудесном способе ее появления. Это была девушка, высокая, стройная, с фигурой Афродиты. Ее тело представляло собой симфонию плавных текучих линий. Оно было безумно изящно и привлекательно. Даже не верилось, что такая красота может существовать в этом мире. Но тело это было необитаемым. Глаза красавицы походили на зеркала, Блестящие, бесцветные, ничего не выражающие глаза, затененные длинными ресницами. Черные, как ночь, локоны струились по круглым плечам. Руки были раскинуты в стороны. Но в глазах не было ни капли жизни. Никакое волшебство, никакая неземная наука не могли вдохнуть душу в этот прекрасный мираж. Сатура первым осознал это. И его разум, пусть и не понимая природу чуда и цели его создания, ухватился за возможность, которую майор ждал. Один враг лучше, чем два. Почти у самых его ног под листом пандануса лежал спрятанный за штык. Майор упал на колени. Взгляд Джанигана метнулся к нему, не заметил опасности и возвратился к девушке. Палец американца по-прежнему лежал на спусковом крючке. Но решимость покинула Капрала. Он стоял столбом и чего-то ждал. Обескураженный, растерянный, сбитый с толку. Саттерова ждать не стал. Он вскочил на ноги и бочком-бочком, чтобы его тело заслоняло штык, отошел в сторону. Якобы в ужасе перед призраком. «Стреляй!» – прошептал он. «У тебя есть пистолет! Стреляй в нее, капрал! Немедленно! Она опасна! Неужели ты не видишь?» «Нет!» – ответил Джаннига. «Это же просто девушка!» Затем он добавил громче, внезапно охрипшим от напряжения голосом. «Какого дьявола ты тут делаешь? Отвечай немедленно! Знаешь, что такое пистолет?» Этого она, может, и не знает, сказал Сатора, но зато прямо сейчас узнает, что такое штык. С этими словами он нанес удар. В его умелых, сильных руках острая сталь проникла глубоко, и Джаниган протяжно застонал от боли. Раненый капрал попытался направить пистолет на Сатору, но майор с силой ударил его по запястью. И Джанниган сгорбился, кашляя кровью. Тем не менее, он ухитрился пнуть Сатору накой в бок. Штык вошел в тело не совсем под нужным углом и лишь ранил, а не убил Янки. Американец был по-прежнему жив, и это совершенно не устраивало майора. Помогло джиу-джитсу. Драка закончилась тем, что Сатора сумел ухватить штык и повернуть его в ране. Джаниган затих. Испустив долгий вздох облегчения, майор вытащил штык, и из спины американца потоком хлынула кровь. Сатра отступал, держа американца на прицеле и насторожно поглядывая на девушку. Та не двигалась и не говорила. Когда он отошел на расстояние около десяти футов, Джанниган снова зашевелился. Этим упрямым янке свойственна невероятная живучесть пошатываясь он поднялся и попытался броситься на майора Сатура выстрелил пуля попала в цель ты косоглазый снова послышался треск пистолетного выстрела однако джанинган хоть и тяжело раненый на этот раз успел отпрыгнуть в сторону и прежде чем сатору смог выстрелить снова копрал головой вперед нырнул в заросли и скрылся из виду Он с шумом ломился сквозь густые джунгли, и настигнуть его там не составило бы труда. Но Сатору поступил иначе. Сощурив глаза, он вскинул пистолет и выпустил несколько пуль на удачу с широким веером. Послышался сдавленный крик и звук падения тела. Только тогда, очень осторожно Сатору двинулся следом. Однако Джанигана он не нашел. Кровавый след уводил в зеленый сумрак. Майор решил, что игра не стоит свеч. Как хирург он понимал, что Янке смертельно ранен, и нет никакого смысла попусту рисковать жизнью, преследуя его. Поэтому, нацепив на лицо очаровательную улыбку, саторо вернулся, чтобы разобраться с миражом. Девушка исчезла. А на ее месте обнаружился превосходный коротковолновый радиопередач. «Да что тут, черт побери, происходит? Может, все-таки это мина?» На всякий случай майор несколькими выстрелами уничтожил передатчик. Сам он, конечно, не решился бы его использовать, но не хотел предоставить такую возможность Джанигану, если тот еще жив. Превратив передатчик в обломки, Сатур вернулся на берег, собрал оружие, большую его часть забросил далеко в море, а себе оставил только патроны. Выходя из моря в последний раз, он с удивлением обнаружил на берегу еще один подарочек. Это был самолет без экипажа, само присутствие которого здесь казалось совершенно невероятным. Лицо Саторы, и прежде совершенно бесстрастное, превратилось в маску хладнокровия. Он вскинул пистолет, тщательно прицелился, но стрелять не стал. Менее разумный человек на его месте, скорее всего, испытывал бы страх. Возможно, не избежал этого и сатура, однако он хорошо понимал, какую губительную роль может сыграть страх, если ему поддаться, и как важно держать нервы под контролем. Безжалостная логика подсказывала, что тут не может быть никакого самолета. А высокоразвитый, вооруженный обширными познаниями мозг, всегда следует логике. Самолет так и приглашал забраться внутрь. Майор скинул бровь, осторожно обошел его и углубился в джунгли. Пройдя несколько футов вдоль тропы, он заметил кое-что, чего не видел прежде. Свет, поблескивающий на металле. Автоматический пистолет. Пистолет логическому объяснению поддавался. Его вполне мог прошлой ночью оборонить какой-нибудь Янке. А майор Сатору всю жизнь следовал логике. Поэтому он сделал шаг вперед и наклонился, чтобы подобрать пистолет. Рука прошла сквозь металл. Майор отскочил назад, уже понимая, что опоздал. И в тот же миг каждую клеточку его тела пронзила дергающая, свербящая боль. Свет вдруг сделался невыносимо ярким и ослепил Сатуру. Майор ощутил его окружение. Земля ушла у него из-под ног. Казалось, что темные вихри рвут на части саму душу, яростно сотрясая ее. А потом все эти кошмарные метаморфозы исчезли без следа и так же внезапно, как появились. Вот только теперь майор был не в джунглях. Ловушка захлопнулась. Засада оказалась успешной. Западня сработала. Сатура оглядывался по сторонам, по волчьи оскалив зубы. Вся его хваленая бесстрастность рассыпалась в дребезги. Логика ко всему этому не имеет, не может иметь отношения. Это, это настоящее колдовство. Майор Сатура тут же отбросил эту мысль и взял себя в руки. На помощь, как обычно, пришел здравый смысл. Со всех сторон его окружали стены. Он стоял в абсолютно голой, светлой комнате, площадью около семи квадратных футов. В одной стене виднелась дверь, хотя никаких признаков замочной скважины сатру не обнаружил. Стены, пол, потолок – все было сделано из сероватого металла, испускающего бледное свечение, настолько рассеянное, что предметы не отбрасывали теней. Тюрьма? Сатур ждал, что враг как-то проявит себя, но ничего не происходило. Наконец майор сунул пистолет в кобуру и медленно двинулся к двери, при каждом шаге носком сапога осторожно пробуя пол. Он вспомнил, как действуют охотники. Расставляет ловушки и возвращается в свою хижину. А потом лишь время от времени обходит капканы и селки. И если так, может быть врага сейчас здесь нет? Возможно. По крайней мере, Сатуро надеялся на это. В таком случае у него будет чуть больше времени, чтобы разобраться в этой таинственной истории. Дверь выполняла свои функции безупречно. На свете существовало очень мало людей, способных проникнуть в тайны запирающего ее замка. Однако Сатура обладал интеллектом значительно выше среднего уровня, а его руки были руками хирурга, привыкшего действовать чрезвычайно выверенно, не допуская даже самых ничтожных неточностей. Кое-какие инструменты нашлись у него в аптечке первой помощи. Вместо недостающих он использовал то, что было под рукой. Он трудился на двери 5 часов. И все это время по гладким щекам струился пот. Потом пропитался и китель. Раз в час майор позволял себе пятиминутный перерыв на отдых, но не более того. Нужно использовать все преимущества, которые давала отсрочка. А то, что это именно отсрочка, не вызывало сомнений. И пока умелые пальцы Сатура неустанно трудились, он все больше убеждался в том, что столкнулся с чем-то поистине невероятным. Разум, который изобрел этот замок, определенно не был человеческим. Поскольку принципы замка, эти хитроумные сочетания ритма и нажима не базировались на обычных законах физики. Похожие двери и замок были созданы в расчете на необычные условия, например, очень высокое или низкое атмосферное давление. На Земле таких условий не существует, разве что в глубинах океана или в верхних слоях стратосферы. Продолжая работать, майор пытался выстроить хоть какую-нибудь гипотезу. Однако данных для этого явно не хватало. Так, всего лишь несколько смутных намеков, ничего особенно не проясняющих. Вопреки своему стоицизму Сатору чувствовал, как в его душе нарастает напряжение. Будто кто-то все больше взводит тугую пружину. Если дверь не поддастся в самое ближайшее время... Но она в конце концов поддалась. Бесследно исчезла, словно лопнувший пузырь. И на ее месте открылся прямоугольный проход. Силовое поле, надо полагать. Впрочем, сейчас это не имело значения. Сейчас важно, выражаясь на американский манер, как можно быстрее рвать когти. Сквозь дверной проем видно было немного. Мерцающие стены тюрьмы едва-едва освещали пространство за порогом, но постепенно глаза майора привыкли к полумраку. Пусть и не сразу, но Саттер понял, что за дверью находится еще одно помещение, хотя и весьма необычное по форме и размерам. Там, насколько ему удалось разобрать, ничто не двигалось, не издавало никаких звуков. Впрочем, в неверном свете он мог и обмануться. Благодаря полумраку казалось, будто в помещении царит зловещая атмосфера, в духе готических романов. И в то же время оно выглядело странно знакомым. У Сатуры возникло необъяснимое чувство, будто он уже видел нечто подобное, хотя, конечно, такого быть не могло. Он сделал несколько шагов вперед и замер, выжидая. Тусклый свет, льющийся из дверей камеры за его спиной, отбрасывал на дальнюю стену огромную тень Сатура. Стена была изогнутой, но в ней присутствовали и плоские участки и углы, о существовании которых майор скорее догадывался. В воздухе висело множество прозрачных цилиндров разных размеров. Они парили без всякой опоры, если не считать тонких, как карандаш, горизонтальных лучей, выходящих из торцов каждого. Цилиндры свисали с этих пучков света, как гамаки. И лишь в возвышении, уставленной незнакомой аппаратурой, навело майора наверное, мысль. Это был операционный зал. Сатору быстро оглянулся, увидел еще одну дверь, на этот раз открытую, и торопливо прошел сквозь нее. Он, конечно, был вооружен, однако сильно сомневался, что от его пуль будет толк против... против охотника. Охотник со звезд. Исследователь. Инопланетянин. Не человек, выискивающий своих жертв в удаленных глубинах космоса. Его трофеи висели в огромном зале, где теперь оказался Сатора. Тот зал был огромным. С образным его ширине высоким потолком и утопал в полумраке, отчего казалось еще больше. Сквозь серые тени медленно проступали предметы, каких не увидишь и в кошмарном сне. Трофеи охотника, развешанные на голых стенах, отлично сохранившиеся, выглядевшие совсем как живые. Экспонатов земли было немного. Голова слона с изогнутым хоботом и горящими красными глазами, Лапы с длинными когтями. Лапы и больше ничего, скорее всего, принадлежавший кроту, известному своим умением рыть под землей норы. Блестящие кольца с хвоста гремучей змеи. Еще несколько трофеев с этой планеты. Все очень логично и функционально. Здесь было представлено только то, что является главным фактором выживания в процессе эволюции. Крот живет благодаря своим лапам. Для тех же целей, и в частности для добывания пищи, предназначен сильный гибкий хобот слона, а висящие рядом похожие на пузыри предметы были скорее всего чернильными мешками каракатиц С этими экспонатами все было ясно, чего не скажешь об остальных. Охотник обыскал множество миров, чтобы добыть эти трофеи, подумал Сатур. От волнения у него пересохло во рту. Зеленоватая, трехглазая звериная голова, увенчанная гибкими щупальцами. Какая планета породила это клыкастое чудовище? А этот невероятный комок плоти, утыканный блестящими, как самоцветы, кристаллами. Каким целям он служил? Трофеев было множество. Весь огромный зал был увешан ими. Но Сатра не стал надолго задерживаться. Его интересовало одно – как отсюда сбежать? он обнаружил, что ни одна дверь не заперта, кроме двери его тюрьмы. Из зала с трофеями он перешел в помещение, выглядевшее как жилая каюта. Хотя обстановка явно не предусматривала удобства в человеческом понимании этого слова. У майора даже возникло неприятное подозрение, что, возможно, охотник не является созданием из плоди и крови. Теоретически нельзя исключать, Возможности существования создания из чистой энергии. Или из комбинации энергии и плоти. Скажем, на основе углерода и электричества. Машинное отделение, расположенное на носу корабля. Сейчас Сатур не сомневался, что находится внутри того, похожего на торпеду аппарата, который видел прошлой ночью. Это подтверждалось изгибом стен и планом помещений. Двигатели. При виде у них внутри у все заледенело. Он попытался прикоснуться к одному, но в нескольких дюймах от пластиковой решетки его рука наткнулась на невидимую преграду. Снова силовое поле, надо полагать. Или что-то в этом роде. В конце концов, он по чистой случайности нашел ту дверь, которую искал. Размещена она была высоко над полом, как будто охотник влетал и вылетал сквозь нее чего Сатуру ясное дело, сделать не мог. Он потащил к стене несколько странных на вид предметов обстановки, срудил из них пирамиду и вскарабкался на нее. Сердце майора бешено колотилось. В любой момент охотник мог вернуться. С дверью особых хлопот не возникло. Поворот, толчок и створка открылась, впустив теплый насыщенный запахом ибискуса ветер. Было еще рано, солнце только-только перевалило через зенит. Корабль стоял прямо посреди тропического леса. Охотник не делал никаких попыток спрятать или замаскировать его. До земли было далеко, однако Сатура предпочел рискнуть и прыгнуть, нежели испытывать судьбу, замешкавшись. Приземлился майор не очень удачно и даже подумал, что сломал лодыжку. Однако боль быстро прошла, и он слегка, прихрамывая, углубился в джунгли. Только раз он оглянулся, но ничего нового не увидел, лишь неподвижно покоящийся на чужой земле космический корабль. Майор побежал. Сейчас ему стало известно гораздо больше, и выводы из всего увиденного получались неутешительные. Прежде всего он отдавал себе отчет в том, что этого противника физически ему не одолеть. Пуль. Какая чушь. Майору могли помочь лишь тщательно продуманная стратегия и логика. Он заброшен на остров, где кроме него и охотника никого нет. Не вызывает сомнений, что когда охотник вернется, его фантастическое научное оснащение позволит ему запросто выследить и снова пленить Сатур. Майора и спасло-то лишь временное отсутствие охотника. Все сходится. Охотники на крупную дичь всегда коллекционируют трофеи. По-видимому, жизнь существует и в других планетарных системах, и нет никаких оснований полагать, что она повсюду развивается точно так же, как на Земле. Наука базируется на жестких принципах, и потребность в образцах будет всегда. Трофеи коллекционируют по двум причинам. В качестве биологических образцов и забавы ради, Конкретно в данном случае явно преследовалась первая цель, но с определенным уклоном. Охотник вешал на стены не просто головы и созданий, которых смог поймать. Он придерживался научного подхода и забирал в коллекцию лишь те органы, которые жизненно важны с точки зрения выживания. У крота – лапы, у слона – хобот, у человека – голову. Сатура, решительно углубляясь все дальше в лес, задумчиво покивал собственным мыслям. Голова, мозг. Вот что является определяющим органом для эволюции вида Homo sapiens. А охотник наверняка преследовал самолет Янки. Вот только его планы помешала авария. Тогда он просто расставил везде ловушки и отправился куда-то по своим, ведомым лишь ему одному, чужеземным делам. Более мелким человеком в подобных обстоятельствах, подумал майор, могла бы овладеть замешанной на суеверии трусость. Но Сатра был не таков. Он боялся, да, но этот страх не выбивал его из колеи. Страх был не более чем сигналом, предупреждающим об опасности и тем самым обеспечивающим возможность уцелеть. Теперь никакие ловушки его не обманут. Чтобы поймать тигра или крокодила, привязывают козленка. Чтобы заманить птицу, сгодятся и хлебные крошки. Чтобы поймать человеческое существо, требуется кое-что посложнее. Золото, женщина, оружие, возможность покинуть остров, который предлагал тот самолет на берегу. Что это? Проекция образов или зрительные иллюзии? Как это было сделано? Сатор не знал. Впрочем, на данном этапе это его мало заботило. Суть в том, что охотник может читать разум человека с такой же легкостью, с какой люди способны предвидеть реакцию кролика. Он даже, скорее всего, не счел необходимым лично заниматься подготовкой. Расставить ловушки и поймать Сатору могли и должным образом натасканные роботы. Майор вспомнил операционный зал и обнажил зубы в безрадостной ухмылке. Однако охотник имеет дело с майором Саторой, а не с кем-нибудь суеверным, беспомничным глупцом, вроде... Вроде, к примеру, капрала Янки. Этот Янки... Сатор резко остановился, широко распахнул глаза. Его зарило, как можно спастись. Нет, это было не озарение, просто сделало свое дело логическое мышление, присущее его острому уму. Посылка первая. Охотник хочет, иначе быть не может, заполучить в качестве образца голову человека. В зале с трофеями ничего похожего нет. Посылка вторая. Пока не придет помощь, покинуть остров невозможно. На замкнутой территории с помощью своей науки охотник без труда выследит жертву. Вывод. Нужно найти другую жертву. Итак, с облегчением понял Сатура, изменив курс в нужном направлении. Решение найдено, но действовать следует быстро. Конечно, может оказаться, что охотник желает заполучить не голову целиком, а только мозг. Что ж, а остается надеяться, что все же голову. Ведь прочие трофеи выглядят как законченные части тела, а не как вычлененные органы. Другая голова. Майор наконец обнаружил оставленный Джанниганом кровавый след. Пройдя по нему, он нашел американца. Тот лежал без сознания под колючими кустами, где, видимо, пытался спрятаться. Его туловище стягивала самодельная повязка, топорная работа, заставившая Сатору презрительно улыбнуться. Впрочем, сейчас ему было не до злорадства. Каждая секунда была на счету. Он набрал дров, разжег костер, принес свежей воды из ближайшего ручья и подвесил котелок над огнем. Потом настала очередь аптечки первой помощи и бритвы. Стилизовать инструменты в полевых условиях невозможно, но Сатур сделал все, что было в его силах. После этого он раздел Джанигана и осмотрел его раны. Нанесенное штыком уже не кровоточило и выглядело вполне прилично. Другое дело рана от пули, вошедшей в опасной близности от позвоночника. Жарким днем на поляне в тропическом лесу майор Сатро занимался тем, что умел лучше всего. Оперировал. Он был прекрасным хирургом. Никто не посмел бы это оспорить. И никогда еще ему не доводилось делать операцию в таких сложных условиях. Приходилось постоянно напрягать слух, ловя каждый звук, могущий свидетельствовать о том, что приближается опасность. О том, что охотник вернулся. Нужно было закончить все до того, как это произойдет. Три часа спустя дело было сделано. Однако майор остался совершенно без сил. Капрал Джанига по-прежнему пребывал в бессознании. Но теперь он будет жить. Поле удалена, раны промыты асептическим раствором и перевязаны. Сатур отступил на шаг, спустил долгий вздох и посмотрел на американца, лежащего у его ног. Варвар. Самый настоящий варвар. Без сомнения, именно он станет трофеем охотника. А майор Сатера уцелеет, чтобы продолжать служить своему императору и стране восходящего солнца. Хотя без жертв не обойтись. Какой, однако, урод этот Янки. Ступни огромные, не то что у сакуры, маленькие и изящные, и руки грубые, мускулистые. На правой отсутствует указательный палец. Разве их можно сравнить с тонкими гибкими руками японского майора? Да, если придется выбирать между ними. Нужно помочь охотнику сделать выбор. Сатор открыл бритву, вынул лезвие, простерилизовал его. Взял маленькое металлическое зеркальце, асептический материал и еще кое-какие необходимые предметы. Поскольку охотник хочет иметь голову, он наверняка предпочтет ту, которая в хорошем состоянии. Не искалеченную. Сатор сделал себе местную анестезию, но все же время от времени шипел от воли. От подкожной анестезии немного толку, а такая ужасная мазохистская операция не может быть неболезненной. Тем не менее, это был логичный ход, и к тому же единственно возможный. Позже можно будет исправить нанесенный вред с помощью пластической хирургии. О, наверняка. Если не обращать внимания на несколько еле заметных шрамов, майор Сатора будет столь же неотразим, как раньше. А пока придется потерять лицо. Когда операция была завершена, майор превратился в настоящую горгулью. Повязки покрывали все, кроме глаз. Под повязками были умело перевязанные мышцы, гротескно расширенные раны, расщепленный рот и прочее в том же духе. Дрожащими пальцами майор достал сигарету и раскурил ее. Операция оказалась тяжелее, чем он рассчитывал. Джаннига начнулся. Открыл глаза, увидел Сатору и разразился потоком ругательств, не иссякавшим ровно десять минут. Майор засекал время. Когда Янки наконец замолчал, Сатору улыбнулся. Неблагодарный. Говорить ему было трудно из-за раны повязок. Я спас тебе жизнь. Ты, похоже, этого не заметил. «И что с того?» – взъярился Джанига. «У тебя наверняка что-нибудь припрятное в рукаве. Наши парни прилетели. Рассчитываешь захватить меня в заложники?» «Не разговаривай. Ты все еще слаб. Не стоит перенапрягаться». «Какого черта? Я в норме!» Американец с трудом поднялся и покачиваясь, сделал шаг вперед. Сатур небрежным жестом вытащил из кобуры пистолет. «Отдай должное моим медицинским навыкам!» «Да, ты будешь жить, капрал!» «Потеря крови большая, но ты силен!» «Достаточно силен, чтобы побриться! Давай-ка, займись этим!» Жанниган вытаращился на него. «А, что за чушь?» «У меня не хватило времени, а то я побрил бы тебя, так что сделай это сам, иначе я тебя пристрелю!» Вон там горячая вода. И учти, я не шучу. Вкрачивает тон майора превратился в приказной. Делай, что сказано, и побыстрее. Капрал Дженниган удивленно заморгал и пожал плечами. Сатура улыбнулся. Бритва против пистолета не слишком подходящее оружие. Если это у тебя на уме. Ответа не последовало. Джаниган взял металлическое зеркало и принялся соскребать щетину со своих огрубевших щек. «Ах ты, обезьяна, придурок чертов!» — бормотал он, стирая остатки мыльной пены с лица. «Я всегда знал, что эти япушки сумасшедшие! И вот, на Что тут происходит? Можешь мне объяснить?» Сатур не отвечал. Он не сводил взгляда со сверкающей точки, появившейся на расстоянии футов десяти в пустом воздухе над поляной. Даже в надвигающихся сумерках он различал нечто, окружающее инопланетное создание, точно ажурный узор или сплетение теней, похожее на рентгеновский снимок. Очертания эти были настолько чужеродными, настолько нечеловеческими, что когда Сатур пытался разглядеть пришельца, глаза отказывались ему подчиняться. Охотник вернулся. Джанниган резко вернулся. Сатора чисто автоматически, поскольку понимал всю бесполезность этого действия, вскинул пистолет. И тут их накрыла зависа, состоящая из... пустоты. Майор почувствовал, как пистолет выпал из руки и услышал стук его удара о землю. По ногам майора что-то скользнуло. Этот Джаниган бросился за упавшим оружием. Перед лицом этой непосредственной угрозы Сатру встрепенулся, попытался пнуть Капрала ногой, но не попал. Они с Джанниганом сцепились. Пистолет сейчас был у Капрала и... и... И Сатру почувствовал, как тело американца уплывает прочь. Растворяется. Как и весь мир вокруг. В огромной пустоте. Внезапно разверзшийся под ним. В последнее мгновение майор успел поразиться эффективности этой ментальной анестезии, а потом она подействовала. Забвение поглотило его. Последняя сознательная мысль была о том, что он победил на дуэле с созданием несравненно более могущественным, чем он сам. А все потому, что руководствовался логикой. Голова Джанигана а не его, саторы изрезанное лицо будет красоваться на стене в зале с трофеями. Час спустя Сатор открыл глаза и увидел над головой клочок звездного неба. Он лежал на берегу, у самого края джунглей. И что-то его разбудило. Неподалеку тяжело протопал человек. На ходу он громко, на чем свет стоит, ругался. Сатор узнал голос Джанигана. Американец явно не опасался быть обнаруженным. Майор лежал молча, незаметный, в сгущающихся тенях, и насторожно прислушивался. Вскоре шаги и ругань начали затихать, а потом и вовсе смолкли. Сатору переполняли недоверие и дурные предчувствия. Что произошло? Охотник отверг обеих людей. Щел их неподходящими для своих коллекций. Боль жгла перевязанное лицо. Он утомленно приподнял голову и оглядел собственное тело, заметив, что оба пистолета заткнуты за пояс. Видимо, во время последней схватки он все-таки сумел выруть пистолет у Дженнигана. Значит, американский капрал безоружен, беспомощен и... Почему охотник не захватил свой трофей? не недоумевал лишь до тех пор, пока не попытался встать. А охотник оказался таким прекрасным хирургом. А его исцеляющая мощь столь совершенна, что боль начисто отсутствовала. Кровотечение было полностью остановлено. Разрез обработан антисептиками. Операционный зал инопланетного корабля все-таки приходился еще раз. Охотник получил свой трофей. Самую ценную для эволюции часть человеческого тела ни мозг, поскольку по сравнению с мозгом охотника, человеческий мозг был не лучше обезьянивым. На Земле есть одно единственное млекопитающее, которое может согнуть большой палец таким образом, чтобы он пересекал ладонь. Именно эта способность позволила человеку стать доминирующей расой. Огненная полоса, прочертившая ночное небо, грохот и свист ветра возвестили о том, что охотник ушел отправился на поиски новых трофеев. Однако теперь на острове был другой охотник, безжалостный мститель, которому не нужны пистолеты, чтобы совершить убийство. Что ж, до пистолетов сатуры, без рук из пистолета не особенно-то постреляешь. Если вам понравилось. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо.